К нежданным визитам друзей и приятелей Ольга давно привыкла, и ее никогда не удивляли компании, валивающиеся в любое время дня и ночи с бочонком вина или какой-нибудь культурной программы. Но на этот раз господа превзошли сами себя. Без всякого предупреждения и предварительных проверок «Дома ли хозяйка и одета ли она?» посреди комнаты возникла облачко телепорта, из которого вышла целая делегация друзей, знакомых и вовсе посторонних личностей. Возглавлял делегацию расстроенный и заплаканный мафей, да и у остальных лица выражали такое искреннее горе, что недоставало только венка с ленточкой от трудового коллектива. Некоторое время гости мялись, подталкивая друг друга, затем ответ на категорическое требование объяснить, что происходит, Жак неуверенно выдал. — Ольга, ты это, змей боишься? — Вы что, за этим приперлись такой толпой, чтобы спросить? Вознегодовала Ольга, а какой-то незнакомый мистер Алид, с точно такой же косой, как у мэтра Максимилиана, горестно вздохнул и в полголоса забругал Жака идиотом. Все остальные дружно обернулись и хором обругали его самого, причем с куда большим чувством и разнообразием. Элмар даже замахнулся, но Кира вовремя его остановила. — Тут, понимаешь, беда такая случилась, — шмыгнул носом Мафей. На тебя вся надежда, всхлипнула Зинь. Я честно пробовала, даже глаза закрывала, но я не могу, я боюсь змей. Что случилось? Я, знаете, тоже не любительница змей. Они между прочим кусаются. Что вы опять выдумали? А если не кусаются? С Надеждой вы просил, Жан. Тут не так надо ставить вопрос, нахмурилась Кира. Ольга, вот скажи, если бы с Кантером приключилось несчастье, ну, такое, что Он не в состоянии будет явиться в назначенный час на назначенный поединок. Ну и вообще мы больше его никогда не увидим и не сможем с ним поговорить. Почему увидеть сможем? мрачно вернул Элмер и сердито покосился на незнакомца. Сможем даже поставить на полочку то, что от него осталось. Не перебивай, прикрикнула королева. Так вот, Ольга, тебе стало бы его жаль? То есть, как это то, что от него осталось? В ужасе охнула Ольга, нашаривая за спиной стул. До сих пор ей не доводилось падать в обморок, но похоже, как раз сейчас предстояло научиться. Дело в том, что я тоже пробовала, продолжал объяснять Кира, но у меня не сработало. Видимо, у меня с состраданием проблемы. Не получается как следует пожалеть. Да вы объясните хоть Ольге, что случилось, истерически всхлипнула Зин. Мы пытаемся, возразил Жак. Только у нас без короля не получается, а у него совещание. Элмор тяжко и шумно вздохнул, словно смиряясь с собственной неполноценностью саратников, и неловко шагнув вперёд, выставил на стол не то скульптуру, не то чучело, стоящее на хвосте кобры, застывшей в броске с раздутым капюшоном и разинутой пастью. Выглядела она одновременно красиво и угрожающе. Вот, собственно, развёл руками принц Бастар. Я не уследил, опять шмыгнул носом Мафей, пока я на заломывые руки. Я ошибся. — тяжело вздохнул незнакомый мистер Олейц. — Объясните мне, наконец, что с Диего? — заорала Ольга, чувствуя, что еще немного, и повторится давешняя истерика с метанием корыт. — Что вы мямлите-то все, как бестолочи? — Ну, ты суслика своего помнишь? — выдавил Жак, неуверенно озираясь в поисках поддержки. — Ну вот, примерно тот же случай, — вздохнула Зинь. — Короче говоря, это и есть Диего, — решительно выполнил Элмар, кивая на кусачую рептилию. — Ой, мамочки! Ну да вот и мы о том же. Да как же так? Ребят, вы меня точно не разыгрываете. Делать нам больше нечего, сердито огрызнулся Мафей. Я сам видел, как Метер Алехандро, ну вот, вот это с ним сделал. Мне очень жаль, виновато добавил мистер Лид с косой. Я я неправильно его понял, не то подумал. Словом, если и ты не сможешь его как следует пожалеть и поцеловать, то все, полный демонтаж ему пришел, — разъяснил Жак. — Мы бы к тебе и не стали обращаться, — добавил Элмар, — но ни у кого больше не получилось. Кира, дама безжалостная, Тереза на работе и будет там до утра, Зинь боится змей, Эльвира вовсе в обморок упала, для Азель магия какая-то неподходящая, а Жак, ну, просто не того пола. — Господи! Ольга осторожно приподняла грозную оскалившуюся кобру и поставила себе на колени. — Да что ж это делается-то? Что у вас за мир-то тут такой чокнутый? С человеком ни за что, ни про что вот такое сделали, и даже не жалко никому. Поцелуй пришелся в самый кончик носа, в опасной близости от зубов, но в порыве сострадания Ольга не обратила на это внимания. — Сработало! — радостно звезднула Зинь. — С первого раза, ну ты, подружка отчаянная! Что сработало, Ольга и сама заметила, и только теперь вспомнила, как оно было в прошлый раз. И запоздало сообразила, что не надо было держать животное в руках. На этот раз ту попался крепкий, и резко увеличившаяся в размерах жертва росеи на уметра Альхандра просто скатилась на пол, весьма обвисесто об этой самой пол треснувшей. На стол надо было, подала запоздалую идею рассудительная королева. В следующий момент восторженные вопли сочувствующих потонули в потоке отборного мата, коим овшибленный кабальер отпраздновал свое чудесное спасение. Элмор быстро шагнул вперед и зажал ему рот ладонью, намертво припечатав голову к полу. — Наш товарищ хотел сказать, — перевел он гневное мычание ущемленного в правах товарища, — что он возмущен подобным обращением, невыразимо благодарен Ольге и очень больно ушибся. Я правильно излагаю? Диего притих. Но и два ему вернули право голоса, тут же возмущённо заявил. Враньё! Нет, Ольги, я вправду благодарен, а всё остальное враньё. Ни хрен на себе возмущён. Да я сейчас этого рукосуя бесхребетного удавлю просто на его крысино увостике. Ты же хотел с ним поговорить, напомнил Мафий. Не здесь, категорически заявила Кира. Всё, что касается хмм того вопроса, не следует обсуждать при Ольге. Она должна это услышать только завтра на поединке, иначе будет нечестно. — Господа, я очень прошу вас, — подал голос несчастный кандидат в удавленнике, — я бы хотела поговорить с этим кабальера наедине. — Нет уж, не хватало, чтобы вы друг друга прихлопнули. — Я буду присутствовать, хотите вы этого или нет, — заявил Мафей. — Мне тоже есть что вам сказать, не ругательного, а по делу.